За это у него и колбасы вдоволь. За это и с ноганом ходит и говорит с тобой властно. Ты поднялся, оглянул живые его глаза чужие, его тонкие кривые ноги и хрипнул: "Значит, дохнуть. Дох уж, ребят, возьмите". Ты грозил привести ребят. Тебе сказали: "Приводи, твое дело. Выведем на крыльцо".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 Тащит домой добро, Выменил где-то на вино пшеницы. Сверху запустил соломки, Чтобы люди не кляли. Ну, как живётся? Он ругается, как на баркасе. а подзябры взяли. На куконе водят. Придёшь с моря, всё забирают. На всю артель десять процентов оставляют. Ловко придумали, коммуна называется. Они правят. Своим места раздавали Пайки гонят, а ты на них работай. Чуть что подвалом грозят. А мы, нас 60 человек, дураков-рыбаков, молчим. Глядели, глядели, не желаем. Ещё 10 процентов прибавили. Запасу для себя не загонишь. Рыба-то временем ход имеет. Пойдёшь в море, ладно. Думаешь, выгрузим, где поглуше Стерегут. Пристали за черновскими камнями. Только баркас выпрастывать принялись. А уж он тут как тут. Это вы чего выгружаете? Против власти? Ах ты, паршивый! Раза дал, не дыхнул бы. А за им стража? Наши же сволочи, красноармейцы, с винтовками из камней лезут. Зато им рыбки дают. Отобрал.